Вдруг встряхнувшись, как от пронзившего его электрического разряда, вскочил, вырвал кусок из рук Прохора, швырнул на землю и с яростью растоптал дырявыми опорками. А на попятившегося Прохора зычно крикнул «Сгинь, дьявол-соблазнитель, сгинь! Не святой хлеб топчу, а грех соблазно попираю, а ты иди от меня, сатана!» Прохор глядел проказливыми глазами в сутулую спину удалявшегося старца и укорял себя. Хорош, дурак, щенок, поршивец. Да какое я имею право! Надвигалась сырая пахучая тьма. Спали в келье, чтобы не донимал рыжий мохнатый комар. Дверь распахнута. Возле двери на воле курева из гнилушек, преграда таежному гнусу. Она не чуть похрапывала в уголке на кое-как сколоченных низеньких нарах. На досках слой мелко нарубленных пушистых веток кедра, сверху дерюжина. В переднем углу, перед черной без всякого лика доской, горела лампада. Кругом черно, как в черном гробу, стены, потолок в жирной бархатной саже, Избушка топилась по-черному. Прохор вытянулся вдоль стены на лавке, в головах рваный подбитый ватой зипун, в котором сюда пришел он. Под зипуном — револьвер и коробка с патронами. Прохор косится на распахнутую дверь. В нее, как в раму, врезан кусок мира с дремотной тайгой, с клочком покрытого звездами неба. Клубится ленивый дымок. Прохор вышел на воздух курнуть. Звездный свет закрыт тучами. От сгустевшейся тьмы мир стал тесен, как келья, а келья просторно, как мир. Отблеск лампады творил там новые дали. И в этих призрачных далях чудились Прохору прииски, фабрики, заводы. Там был волк, были стешеньки, отцы Александры, Анфисы, Синильги, Протасовы. Был скворень был пристав, звенело бряково искрило золото, и гордая башня, глядевого стремилась вспороть брюха бездонных небес. Вдруг в сознании Прохора снова послышались отдаленные залпы, визги, пуль, стоны и крики расстреливаемых, но опять Прохор в страхе передернул плечами и в келью прилег. Его мутила душевная тошнота. Он мрачно раздумывал, зачем же я пришел сюда. Пришел отдохнуть, пришел покаяться, пришел, чтобы набраться сил, как-то переломить свою жизнь, ну, переродиться, что ли, стать другим. А каким? Четверт его знает, каким. Надо потолковать со стариками, потихому смириться перед ними. Может, легче будет. Все трое лежали молча. Прохор кашлянул. «Не спишь?» «Не сплю». «Я не сплю». Водной струйкой вплелся тинарок. «Сон студный фес». «Мне хотелось бы, старички божьи, потолковать с вами о самом важном для меня». Его перебил гукающий бас Назария — Не то важно, что важно, а то важно, что не важно. Не могу понять. Поясни, отец. Ты мне, сыне мой, важным то, что совсем не важно. Скажем, славу, богатство, почести. А неважным мне то, что в жизни самое важное. Печешься ли о ближних своих? Не тиранишь ли их? Творих ли им добро? Вот это и есть в жизни самое главное. Прямо ли ходишь, и светильник твой перед тобой, или змеей ползучий виляешь по жизни и жалешь всякого, кто попал на тропу твою? Голос старца был властен, он гудел в тишине, в мягком блеске лампады по-строгому. Щекам Прохора стало вдруг жарко, кровь ударила в голову. «Глупость городишь, дед!» — желчно сказал он. «Да, впрочем, где тебя?» «Все это от пустоты своей нищенской говоришь ты. Сдается мне я умнее вас, отцы пустынники». Старец Назарий вздохнул в ответ глубоко и тяжко. Ледасенький Ананий привстал на локотки, проиграл голосом, как насверели «Гордыня, гордынюшка». Локотки потеряли упор.